Глава 18. Набор синтетических стимуляторов ушел по баснословной цене. Весь патронаж оценили почти в 119 тысяч монет. Чистыми. Я, когда услышал, то сначала не поверил и уточнил, не ошибка ли, на всякий случай. Оказалось, нет, не ошибка. Снятый из трупа вражеского мистика, набор действительно стоил весьма дорого. Объяснялась такая высокая стоимость тем, что гильдия Кобальт специализировалась на разработке и производстве боевой химии, снабжая ею своих солдат по бросовым ценам, а на экспорт отправляла в три дорога. Их стимы были очень высокого качества, действовали намного дольше стандартных образцов, давали лучшие результаты и почти не имели побочных эффектов. Фактически Rolls-Royce на рынке подобных препаратов. За такое многие готовы платить, и платили с большим удовольствием. В этом отношении мне, конечно, дико повезло. Срубить невероятное количество монет почти из воздуха являлось подлинной удачей. Тут надо объяснить про дележ добычи в команде. Что взято с трупа убитого лично тобой врага, то твое по праву. Принцип трофеев действовал в привычном русле обычных взаимоотношений солдат, или скорее воинов, участвовавших в битве. В общей котелке дали лишь что-то более значимое, захваченное общими усилиями или нечто, изначально выступающее основной целью завязавшегося сражения. В любых других случаях каждый оставался при своих, и тут уж кому как повезет. Кто попадется в противники, сумеешь ли его одолеть и станет ли добыча значительной. А вот совместное имущество команды шло по иной категории. Саранча, например, формально считалась общей и находилась в совместной собственности всех членов группы таким образом потеря колесной платформы с дальнейшей заменой ее на глайдер класса гадюка означала, что и боцман и грешник и я числились совладельцами неся бремя расходов по ее содержанию на совместных условиях если вдруг решим разбежаться когда-нибудь в будущем то технику придется продавать чтобы каждый получил свою законную долю по мне так вполне справедливо теперь что касается всего остального добытого мной Боцман и грешник быстро сплавили собственные трофеи, загнав все сразу оптом в одну из торговых лавок, коих в улье насчитывалось несколько штук. Понятия не имею, сколько конкретно они там выручили, но для хорошенько отдохнуть им этого определенно хватило с лихвой. Я же, в свою очередь, стал перед дилеммой. И весьма сложной, надо сказать, продавать ли свой оставшийся хабар или оставить его при себе. Ведь речь шла о довольно серьезных вещах и, что немаловажно, весьма дорогих, ценнее даже уже проданных стимуляторов. Первая – экипировка Страж. Четвертая – модификация для полевых выходов с очень высокими характеристиками, выполненная на базе отдельных модульных элементов съемного типа с защитой как против физического, так и против энергетического воздействия с возможностью дальнейшей модификации и улучшений в мастерской. Крутая штучка. И пусть комплект не полон и не хватает шлема, что серьезно подрывало общие характеристики снаряжения, все равно приблизительная стоимость экипировки приближалась к полутора сотням тысяч, не меньше. Очень внушительная сумма. Для некоторых рейдеров и вовсе невероятная. А перчатка Мистика Шторм? Это вообще отдельный разговор. Эксклюзивный девайс, предназначенный для продвинутых спецов высокоуровневой квалификации. Увеличенное количество объемных накопителей, встроенная система запоминания изученных проекций, большая проводимость энергетических потоков, возможность создания сверхсложных печатей и аур масштабных форм до 10-го ранга включительно. Прямо скажем, на барахолке такое устройство не купишь, как и в обычном магазинчике, где, как правило, отоваривались рядовые рейдеры. Да, сразу видно. Гильдия «Кобальт» не жалеет денег на содержание собственных солдат, входящих в линейные строевые части. Разумеется, на перчатке стояла персональная блокировка доступа по отклику основы. Но штатный мастер-оружейник Вульи снял ее буквально за пару часов, запросив за свои услуги всего лишь 10 тысяч монет. Упертый хмырь стоял до последнего, не желая скидывать цену ни на йоту. Пришлось, скрипя сердцем, выложить всю умопомрачительную сумму за два часа работы до последней копейки. Других вариантов не имелось. «Аванпост не Авелон, тут, мягко говоря, выбор не так велик, как хотелось бы». Да и черт с ним. Зато получил полный контроль над техноартефактом. Это куда важнее денег. И тут мы подошли к вопросу, напрямую связанному с классом мистика, требующему незамедлительного разрешения. Потому что в ином случае дальнейшее развитие начнет упираться в естественную преграду в лице основы типа лазурь. Лазурь – универсальный базовый тип, вроде фундамента, вполне пригодный на начальных порах в период аклиматизации в Междумирии. Однако после получения навыков выше пятого уровня появлялась критическая необходимость прокачки данной стандартной основы на более узкоспециализированные модели. В противном случае прогресс полностью останавливался. В дальнейшее развитие уже не получало закономерного движения по пути выбранного класса. Спецификация. Без нее повышать уровни навыков станет физически невозможно. Основная специализация требовала своих особенностей. В случае со вспомогательной это было уже не так важно. Чтобы изучить навыки выше пятого уровня, мне требовалось провести апгрейд своей начальной основы. Лазурь не давала все те возможности, что предоставляли узкоспециализированные основы для мистиков. Требовались значительные изменения организма при увеличении проводимости иала с полной модификацией внутренней энергетической системы для полноценного создания проекции в независимом режиме. Тут ведь как? Перчатка выступала в роли инструмента для того, чтобы зачерпывать заемную силу извне в дюнах и в качестве накопителя в обычных мирах без иал-излучения. Без нее обычный человек не мог создавать проекции, даже изучив соответствующие навыки. Обязательно необходим техно-артефакт. С особой основой эта необходимость исчезнет. Не полностью. На планетах без ИАЛ-излучения, без батареек все равно не обойтись. Но станет намного проще и удобнее оперировать внешней энергией. И что намного важнее, гораздо быстрее. В дюнах вообще можно будет обходиться без перчаток, действуя, опираясь исключительно на собственные резервы для вытягивания энергии при создании печатей ИАУР. Проще говоря, Специализированная основа делала из человека настоящего мага, кому уже не очень-то и нужны костыли в лице сторонних технодевайсов. Они будут полезными помощниками, но не более. Собственно говоря, мистик становился настоящим мистиком только после имплантации именно такой основы. Без нее создание сложных типов проекции попросту невозможно, какими бы перчатками и навыками адепт не обладал. То же самое касалось и остальных классов. У тех же штурмовиков, без дополнительного укрепления скелетного каркаса, с искусственным наращиванием мышечной массы и значительным повышением общей выносливости, думать освоить более совершенные доспехи нечего и пытаться. Требования не те. Снайперы, целители, техники, каждый, кто хотел достичь совершенства в своем собственном классе, не мог этого сделать до тех пор, пока его основа не будет прокачана до необходимых параметров, подходящих именно для этой специализации, заточенной именно под нее. И иначе никак. И это выглядело логично. Никто не мог стать суперэкспертом сразу по нескольким направлениям. Либо выбирай что-то одно, либо сиди на заднице ровно, застынь в развитии на изначальном уровне и надейся на доброго дядю. Кстати, кое-кто из рейдеров так и поступал, оставляя у себя лазурь и не двигаясь дальше пятых рангов изученных навыков. Не основная масса, конечно, но определенная часть точно. Такие в Вавилоне долго не жили. Самой современной моделью, найденной в Улье для моего класса, значилась основа типа «Ультрамарин». Очень неплохая модель, разработанная специально для высокоранговых мистиков. И все бы хорошо, но вот цена... Да, цена на нее кусалась, и это еще мягко сказано. «Двести тысяч? Да ты спятил!» — возмущенно скинулся я, увидев представленный прайс. И тут же замолчал отлично понимая, что торговаться в официальном гильдейском медцентре и частной торговой лавке далеко не одно и то же. Сотрудник, ведущий разговор, не имел полномочий снижать цену. Это все равно, что в супермаркете требовать скидку, как на каком-нибудь восточном базаре. Бесполезное занятие, потому что продавцы не являлись владельцами самого магазина. «Ладно, без нас с тобой», – проворчал я, еще раз окидывая взглядом выведенный на дисплей список с ТТХ-основы. Долго перечислять, что она предоставляла носителю. Главное – это полное преобразование организма в сфере внутренней энергетики. Запредельная цена вынудила расстаться с комплектом экипировки «Страж». К счастью, перчатку удалось оставить, так как после всех взаиморасчетов, включая продажу набора редких стимуляторов и предыдущего остатка денежных средств, у меня на счете скопилось чуть менее 300 тысяч монет. Гигантская сумма, если подумать. И внутренняя жаба просто вопила пока шел перевод означенной стоимости новой основы. «Имплантация пройдет через 30 минут. Полная развертка займет еще около одного стандартного часа», – вежливо сообщил клерк медцентра, получив подтверждение оплаты услуги. «А что насчет новых проекций? Обязательно идти в чертоги? Или можно приобрести необходимые инфопакеты прямо у вас?» – осведомился я, стараясь отогнать мысли об очередных сумасшедших тратах. «Это можно сделать прямо здесь». Сохраняя на лице любезную улыбку, ответил сотрудник в белой униформе с символом гильдии хром на правой груди. Покупать и ставить основу без обновления арсенала боевых проекций значило выкидывать деньги на ветер. Улучшение преследовало определенную цель – получить возможность создавать новые, более сложные печати и ауры. А следовательно, покупка новых навыков неизбежна. Иначе зачем вообще все это надо? Риторический вопрос. «Отлично. Я возьму слезы звезд шестого уровня, прыжок третьего и кузнечный молот четвертого». Перечислил я обновку и спустя короткую паузу уточнил. «Также хочу повысить световое копье с пятого до седьмого и щит с третьего до пятого. Это возможно?» Работник медцентра сделал пару пасов руками перед голографическим дисплеем, вызывая необходимую информацию. Проверка доступных инфопакетов со знаниями необходимых навыков не заняла много времени. Буквально через несколько секунд он опять расцвел белозубой улыбкой и заявил: Все затребованные проекции доступны, оформлять заказ. Оформляй, проворчал я, все еще недовольный чрезмерными расходами. Счет на глазах прохудился почти на 80 тысяч. Кошмар. Остаток показывал чуть менее 17 тысяч. Минуту назад чувствовал себя богачом. И тут, нате вам, снова почти на нуле. Одно радовало. Вложение в себя, несомненно, окупится в будущем. Ну или, как минимум, спасет жизнь. Что тоже немаловажно. Сарказм. Сколько всего это займет времени? Суммарно, — Хромовец на секунду задумался, сверяясь с записями на экране, — около двух с половиной часов. Что же, оперативно. В расторопности гильдейцев не откажешь. Умеют шустро работать. Я кивнул. Хорошо, веди давай. Где у вас тут операционная? Прошу за мной. Меня проводили в белую комнату с удобным эргономичным креслом из тех, что напоминают пилотские сиденья или кресло стоматолога, смотря какая у кого возникла ассоциация. Усадили, вкололи расслабляющий мышцы препарат, еще какую-то химию для подготовки организма к внутренней перестройке, приказали расслабиться и напоследок применили анестезию. Сознание померкло. И тут же снова очнулась, как будто прошло всего лишь мгновение. «Осторожнее, сохраняйте спокойствие. В первое время возможны неприятные ощущения. Раздался откуда-то сбоку размеренный мужской голос. Уже все?» Как ни старался не высказать удивления, не получилось. Вроде прикрыл глаза, и бац, операция уже завершена. Очень странное ощущение выпадения времени. «Да, процедура закончена, проводится финальная диагностика. Не двигайтесь, пожалуйста» попросил все тот же неизвестный голос. Я послушно расслабился, откидывая голову назад и прикрывая глаза. Никаких изменений пока что не чувствовалось. Все как раньше. Любопытно, у них тут бывают осложнения? И действует ли возврат денег при неудачном исходе имплантации? Мысль шевельнулась вяло, лениво. Определенная слабость в сознании все же присутствовала. Это стало понятно спустя несколько секунд бодрствования после пробуждения. Начинаем активацию. Внимание, не стоит пугаться. Первые впечатления могут вызвать определенный дискомфорт. Не нужно волноваться. Все так и должно быть. Бесстрастный голос продолжал давать рекомендации по дальнейшему поведению. Должно быть доктор, кто проводил операцию. Стоило к нему прислушаться. Пуск. В ту же секунду перед глазами взорвались миллиарды ярких звезд. Они закрутились в затейливом калейдоскопе поневоле вызывая своей безумной скоростью головокружение. «Какого черта?» — ругнулся я, тряся головой. «Все нормально, сейчас прекратится», — успокаивающе прозвучало справа. Пришлось поверить и замереть, ожидая обещанного окончания безумного круговорота. Вскоре все успокоилось, зрение снова пришло в привычную норму. «Нет, стоп, что-то здесь не так. Окружающее пространство воспринималось теперь как-то по-другому. Трудно объяснить, как именно» но что-то определенно изменилось. «Посмотрите, пожалуйста, сюда. Что вы видите?» Попросили на этот раз откуда-то слева. Я повернулся в сторону голоса. Увидел стоящую в паре метров от кресла девушку. В ее вытянутой руке переливалась голубым светом необычная субстанция, похожая на живой клочок мха. Или маленькую медузу, сжавшуюся в клубок. Непонятно. «Сферу диаметром в ладонь человека исходит светло-синим свечением», — ответил я на вопрос. «Хорошо. Диапазон зрения в энергетическом фоне подтвержден», — удовлетворительно проронил доктор. Разумеется, прозвучавшая фраза вызвала у меня недоумение. О чем это он толкует? «Какой еще энергетический фон?» — спросил я. «Иал-фон», — коротко ответил гильдейский спец по имплантации. «Это что же получается? Я теперь могу видеть концентрацию энергии Иала?» «Не слабо. Проекции тоже можно увидеть на ранних стадиях формирования?» — поспешил уточнить я. — Верно. Не вдаваясь в подробности, подтвердил доктор. Мужик явно не любит болтать просто так. А мне, в свою очередь, захотелось осведомиться о других особенностях, полученных преимуществ. Однако было заявлено, что все вопросы потом. Необходимо провести еще целый ряд тестов для подтверждения успешного окончания поглощения новой основы старой и получения полного слияния с организмом. Диагностика слегка затянулась и заняла еще около часа. Понимая, что в таких делах лучше не торопиться, я покорно сносил все процедуры с дополнительным обследованием. Параллельно шло обучение появившимся возможностям. Как зачерпнуть энергию извне? Как преобразовать? Как сделать послушной своей воле? Как трансформировать в форму проекции? Понятное дело, закачка знаний не означала еще полного освоения. Необходим полный цикл практических занятий для перехода из разряда умений в закрепленные навыки. Но и того, что уже сделано, достаточно для формирования списка доступных проекций, пусть и не выученных до конца. Щит стал пятого уровня. Сегменты силового каркаса еще больше увеличились в числе, существенно возросла степень защиты. Лечение также осталось на третьем. Трогать его, тратя лишние деньги, посчитал бесполезным, учитывая наличие эффективных автоаптечек. По крайней мере, на данный момент. Световое копье доросло до седьмого уровня. Количество снарядов увеличилось вдвое. Вместо двух появилась возможность создавать сразу четыре. При определенной сноровке и опыте, даже объединять их в один сверхмощный энергетический дротик, способный поражать бронированную технику. Тяжелый армейский глайдер в лоб может им и не подбить, но хорошенько напугать при случае определенно выйдет. Не говоря уже о менее защищенных целях. Теперь, что касается новинок. «Слезы звезд шестого ранга» — это та проекция, которую применял первый мистик Кобальта, с легкостью испаряя металл и бетон с одного выстрела. Страшная штука и невероятно эффективная. Проекция формировала пучок сжатого энтропийного поля, при попадании шел полный распад молекулярных связей с тотальным разрушением атомарной структуры любого вещества. Вот эта хрень запросто могла пробить силовую защиту военного глайдера Причем в наиболее защищенном месте перед кабиной пилота. Шестой уровень позволял достигнуть капли достаточной концентрации и суммарной мощи для уничтожения энергетических щитов широкого спектра. Конечно, не всех вообще, но значительной части определенно. Правда, и минусы тоже имелись. Для создания одного снаряда требовалось очень много энергии. Я бы сказал, непозволительно много. Но куда деваться? Убойная мощь требовала затрат. Кузнечный молот четвертого уровня. Ну, тут все просто. В выбранной точке пространства создавалось давление на определенный участок с четким направлением движения. Удар сжатых потоков энергии и ала вызывал эффект резкого удара гигантского пресса. Бах! И кого-то раздавило, как таракана. При условии, что противник все время формирования проекции оставался на месте и никуда не уходил что довольно затруднительно, учитывая визуальное сопровождение создания указанной проекции. Трудно не заметить плотные завихрения в воздухе и довольно легко уйти из зоны поражения простым отскоком. К сожалению, площадь накрытия у молота оставляла желать лучшего, хотя при определенных обстоятельствах он мог, конечно, здорово пригодиться. И в заключение. Прыжок третьего ранга. Как понятно из названия, данная проекция предназначалась для стремительного передвижения на большие расстояния. Что характерно, в отличие от похожих навыков у тех же штурмовиков, где исполнение приема проводилось за счет разгона физических параметров определенного толка, таких как увеличение силы, повышение гибкости сухожилий и связок, модернизация вестибулярного аппарата, здесь применялся совершенно иной подход, не зависящий от физических кондиций оператора. Если вкратце то мистика окутывала поле энергии иала. Оно давало толчок и контролируемо переносило в заданную точку с ускорением. Вот ты стоишь на месте, а в следующую секунду стремительно взмываешь ввысь на высоту трехэтажного дома, подхваченный силой созданной проекции. Тоже действенная вещица, могущая пригодиться в условиях боя. Вот, собственно, и все. Вместе с перчаткой класса «Шторм» и основой модели «Ультрамарин» Это сделало из меня настоящего мистика. Не супер крутого по местным меркам, однако и уже и не мальчика для битья. Осталась сущая мелочь – потренироваться в волю, усваивая полученные навыки на практике для закрепления полученных знаний. Но давать времени мне никто не собирался. Гильдии Кобальт и Хром вышли на тропу войны, решив выяснить отношения за правообладанию власти над миром Саареш по полной программе. Выходя из медцентра, первое, что я увидел, было сообщение в интеркоме основы. Третье, если верить показанным символам. Цифровой интерфейс тоже здорово изменился, и сигнальную метку пропущенных вызовов я заметил не сразу. «Привет, Кейн! Ты как, очухался?» Вызов шел через местную сеть Улья. Судя по легкой развязности, Боцман все еще находился слегка на веселе. Похоже, здорово они успели погулять с грешником. Небось, со вчерашнего дня квасили, как только приехали. Завидую засранцам белой завистью. — Что случилось? Все прогуляли, и хочешь одолжиться? — беззлобно пошутил я, ступая на тротуар. Позади с тихим шелестом закрылись раздвижные двери главной гильдейской клиники аванпоста. Раздался громкий смешок. Бывший звездолетчик веселился. — Да нет, у нас с этим все в порядке. Мы бы и дальше зависали в этом уютном заведении под названием «Упругие попки». До нас тут нашли какие-то нехорошие личности, представились помощниками Долговязова и велели срочно собираться в дорогу, и тебя не забыть найти перед отъездом. Долговязый? Командир всадников Немезиса? Наша развеселая троица числилась в этом подразделении при заключении контракта на должности рейдеров тактической разведки. Пятнадцатое соединение оперативного назначения экспедиционного корпуса гильдии Хром. Так, кажется, это звучало в развернутом виде. Не понял, нас уже хотят послать на какое-то задание? Неприятно удивился я. Только возвратились и снова в поле? Как-то неправильно. Обычно дают передохнуть после боя. С другой стороны, смысл гильдейцам заботиться о вольных рейдерах. Мы у них, скорее всего, проходили в строке расходного материала, кого не жалко при случае потерять. Сейчас нагонят сюда свои кадровые военные части, а нашего брата бросят в пекло, на самые опасные направления. С наемниками обычно так и поступают, а мы, если подумать, они и есть солдаты удачи. «Перебрасывают все подразделение», — объяснил Боцман. «Говорят, будут закладывать новую базу, а всадники выступают прикрытием. В том районе замечены силы кобальта». «Прелестно! Строительство аванпоста под риском неожиданного удара. Что может быть увлекательнее?» — Ладно, я понял, — сказал я, вызывая меню карты городка, отыскивая подсвеченный маркер Гадики. Встретимся у глайдера через двадцать минут. Не мешало бы его проверить перед долгим полетом. — Понял, командир. До встречи. Канал связи свернулся.